18 всего несколько предложений и горсть золотых монет в обмен на 19-летнего хоть с виду и не скажешь крупный очень Вирфорта первого ранга который чуть ли не из утробы вылез с мечом в ладошках а всего-то и надо было что отнестись к варвару по-человечески так как велят его обычаи работорговцам должно быть стыдно уже они-то об этом должны знать, и предупреждать покупателей, дабы не ронять впоследствии цену до смешных 50 монет. Впрочем, самому Виктору от этой неосмотрительности было только лучше. Дальше проклятый, пообещав забрать нового подчиненного через несколько часов, распрощался с ним и наскоро залатал рану, не без помощи прибежавшей девушки из персонала рабовладельцев. И в таком виде, с забинтованной ладонью, устроился в кресле поудобнее отдав распоряжение первым привести к себе полукровку Торбита. Решение за раз покончить с мужицкими разговорами в данной ситуации казалось Виктору оправданным просто потому, что он очень не любил оставлять решение проблемных вопросов на потом. А проблем, как и сложностей, с полуторбитом должно было быть не меньше, чем с варваром. Это только со стороны кажется, что бросил пару брутальных фраз и готово. На деле нужно понимать, «Что говорят тебе и что говоришь ты?» «Как с папуасами общаться, зная о них лишь из книжек?» Но о торбитах и тем более об их полукровках Виктор не знал практически ничего. В отличие от элен местные бледнокожие дворфы не выбрасывали всех подросших полукровок за порог своих царств и их не отлавливали на постоянной основе, чуть ли не инструкции калякая на тему Как полукровкам жилось у родственников и что с ними делать теперь? Потому Виктор был вынужден надеяться только на себя и на красавицу-импровизацию, с которой у него не всегда все было хорошо по ряду причин, начиная от нелюдимости и заканчивая характером пополам с интересами. Но вот двери распахнулись, и в комнату вступил Полуторбит. Слегка бледный, с шириной плеч немногим меньше метра и ростом около полутора. Он производил впечатление какого-то неправильного дворфа. Во-первых, он был лысым и даже бороды не имел. Во-вторых, на висках у него красовались татуировки, напоминающие магические структуры, вроде используемых артефакторами в своих изделиях. И, в-третьих, выглядел он весьма недовольным, с собой, окружающими и жизнью в целом. Хотя последнее Дворфу вполне подходило, если брать их угрюмую модификацию в прошлом мире не единожды описанную. «Приветствую, Дровер! Присаживайся!» А Виктор еще задумывался над тем, почему стулья в этой комнате отчасти лавки напоминают. Вот и причина. Рабы, понимаешь, разные бывают. «Меня зовут Виктор, третий сын рода Бельвиус. «Не буду ходить вокруг да около. Я хочу тебя выкупить и поставить себе на службу. Для этого мне нужно хотя бы примерно понимать, кто ты и чем живешь, так как твое досье, уж прости, не очень информативно, особенно в части поклонения некоему богу». «Витафису, человек! Я, как и многие мои родичи, поклоняюсь Витафису!» Голос торбита полукровки не звучал, а скрипел, словно вообще не смазанные дверные петли а в тоне его не было ни капли дружелюбия. «И то, что ты не знаешь о нашем покровителе, не делает тебе чести!» «Я знаю обо всех богах, которые сочли необходимым явиться перед моим народом», нахмурился Виктор, которому очень не понравилось пренебрежение, коим полукровка его обильно обдавал. «Не хочешь ли ты сказать, что боги Торбитов отличаются от наших, людских богов?» «Это и дураку должно быть понятно, человек!» «И тебя это устраивает?» Виктор слепо доверился чутью, решив попытаться воздействовать на один из перспективных рычагов, актуальных для многих реальных верующих. Хотя какие они верующие-то, если сам факт существования объекта веры подтвержден? Никто ведь не верил в меч, табуретку или академию меча. Интересный момент, обдумать который проклятый решил несколько позже. «Почему это не должно меня устраивать, м? Что ж, даже такая эмоция — это уже лучше пренебрежительного безразличия. Ты, одаренный кровью обоих народов, мог бы донести до нас свою веру. Не все, но многие люди могут быть в этом заинтересованы. Мне, например, интересно узнать, какие боги составляют пантеон торбитов. Ведь среди людских меня не привлекает ни один. «Боги не должны привлекать человек!» «Но, признаться, такое предложение мне делают впервые!» Резко сменил тон усмехнувшийся полукровка, во взгляде которого уже открыто плескалась заинтересованность. «И чего же ты хочешь взамен на возможность, как ты выразился, донести до людей мою веру?» «Верность и службу. Через два года я отправлюсь на север, и мне нужны будут те, кому я смогу доверять». «Искать таких среди рабов стал бы только идиот», посчитал необходимым вставить свое веское слово дравер. «А идиоту я служить не буду». «Во-первых, до отбытия на север еще два года. Во-вторых, я не предлагаю тебе прямо сейчас стать подле меня. Это, как ты заметил, довольно глупо. Но я могу дать тебе и многим другим шанс. Возможность, если можно так сказать. Из вечного раба, свободного чела, разумного», — оговорился Виктор, вызвав недовольное кряхтение своего собеседника. «И даже если мы не устроим друг друга как товарищи, при тебе останется приличная зарплата, уважительные отношения и хорошие условия для жизни и труда». «Хочешь, чтобы я производил артефакты?» «Если ты на это способен, в чем у меня практически нет сомнений, то да», подтвердил очевидный парень, пристально всматриваясь в лицо дравера. «Я... Э, следующий в вопросе артефакторики. Но далеко не мастер, очень далеко». Ждать от меня шедевров будет весьма недальновидно. Медленно, словно задумываясь о чем-то, пояснил Полукровка, взгляд которого также был направлен на, возможно, будущего хозяина. Даже в моем роду мало кто способен стать мастером артефакторики к 30 годам, а фамилия Бельвиус потомственные маги лучшие из лучших, так что, возможно, тебе будет чему поучиться, учитывая тот факт, что дравер раб и таким останется в глазах семьи до конца своих дней, доступ к не особо важным материалам Виктор ему предоставить вполне себе мог. Ну а если его ничего из библиотек рода не заинтересует, значит, он полноценный, по меркам людей, мастер, на которого молиться можно. Значит, отношение, обещаешь, уважительное. Для незнакомцев ты будешь не рабом, а членом моей свиты, но использовать разумных как инструменты я никогда не стремился. В чем ты сможешь убедиться лично?» Виктор почувствовал, что сейчас он уже дожимает особое сопротивляющегося полуторбита. Очевидно, тому не особо нравилось содержание на балансе работорговцев, а покупатели, с которыми он встречался, были куда хуже подвернувшегося по чистой случайности варианта. Обещал-то Виктор многое, так что вопрос стоял лишь за исполнением этих обещаний. Но учитывая тот факт, что мнение Дравера в принципе никого интересовать не должно, а терять ему кроме жизни было нечего, выбор полукровки был очевиден. «Да будет так, Виктор! Я поверю тебе с надеждой на то, что ты оправдаешь мое доверие!» Дравер встал во весь свой небольшой рост, протянув вперед сжатый кулак. Виктор, не особо понимая, чего от него хотят, отзеркалил жест и вопросительно изогнул бровь, на что полуторбит тяжко вздохнул и буквально отбил кулачок. Вот уж чего проклятый точно не ожидал. Впрочем, какой еще жест мог образоваться у подземных жителей, символом которых были кирка да молот? Чистыми руки у бедных работяг не могли быть по определению, а может, причина в другом, ведь об этом народе людям было известно до прискорбного мало. И гадать смысла не было, ибо дело это неблагодарное. Вот расспросить артефактора — это да. и Этим Виктор займется, как только они хотя бы немного друг к другу притрутся и перестанут видеть в каждом жесте что-то нехорошее. А на это требовалось время, чтобы о том не думали представители обеих сторон. «Я постараюсь его оправдать, Дровер. Людей за тобой я пришлю через несколько часов, когда закончу с другими кандидатами». На это полукровка важно кивнул склонив лысую голову, после чего неспешно удалился, напоследок попросив особо не задерживаться. Все-таки ему здесь реально не нравилось, а Виктору удалось произвести неплохое впечатление. Удачно получилось. К следующей встрече проклятый перешел только после пары выпитых чашек чая. Промочить горло, собрать мысли в кучу и определиться с тем, чего ему надо от будущих личных служанок. Все то, чего он пытался добиться и добился, хоть и потратил для этого с четверть часа. Компания ему составляла рыженькая, которую удалось раскрутить на продолжение лекции о рабах, так что время, можно сказать, было проведено с двойной пользой. И кандидаток Виктор начал встречать собранным, хладнокровным и готовым ко всему. «Ко всему, кроме того, что девицы-полукровки будут столь активно пробиваться к нему в постель». Они словно в принципе не видели себя чем-то большим, чем грелка для койки. И это проклятого удручало. Не только потому, что ему нужны были именно личные служанки, чуть ли не секретари с особым доступом к информации о господине и властью над прочими слугами, а из-за несовпадения ожиданий с реальностью. Взирая на мир с высоты прожитых без малого тридцати лет, не ржать. Он судил по себе и считал, что ставшие рабынями не по своей воле девушки должны стремиться получить свободу, хотя бы частичную независимость и определенную ценность в глазах будущего хозяина. Но точно не жить одним днем, считая, что неотразимая эльфийская внешность с ними навечно. Молодости свойственно увидания, а женской молодости увядание стремительное. Может, конечно, их заранее натаскивали на такую манеру поведения, Но чего-то подобного Виктор в кандидатках не увидел. Они были вполне себе искренними, и вот это-то и было хуже всего. Приглашая последнюю полукровку, Виктор уже особо ни на что и не рассчитывал. Так косился одним глазом в каталог добровольных рабов. От намерения обзвестись личной служанкой не из запасников рода он еще не отказался, а другим уныло посматривал на дверь. «Косоглазие, — скажете вы. «Грусть-печаль», — ответит вам Виктор. Но вот замок щелкнул, и в кабинет вошла молодая девушка с длинными ушами, розовыми волосами, алыми глазами и внушительным для ее комплекции бюстом. Одета она была простовата, но, в общем-то, ни один из рабов не мог похвастаться иным положением дел. Притом смотрела на Виктора она не с надеждой и предвкушением, как ее предыдущие родственницы, а с чистой воды равнодушием. «Меня зовут Виктор, а тебя?» Несмотря на то, что проклятый все знал из досье, то, как кандидатка ответит на заданный вопрос, могло изменить многое. «Тилия» — спокойный и равнодушный ответ. «Ты умеешь читать, писать, обучена счету, знаешь что-то о магии». На каждый вопрос девушка отвечала кивком или покачиванием головы. Так что спустя минуту Виктор понял, что уровень образования розоволосой плюс-минус соответствует такому у продажных девиц. Вот только Тилия, в отличие от них, не пыталась соблазнить потенциального хозяина, ни на что не намекала и в целом держалась так, словно ей было все равно. Что странно для человека, судьба которого решается здесь и сейчас. «У меня только один вопрос, Тилия. Почему ты делаешь вид, будто тебе наплевать?» «Вид?» Впервые с начала диалога выражение лица полукровки немного поменялось. Она удивилась и пожала плечами. «Я не делаю вид, мне правда все равно». «У этого все равно, есть причина». Девушку стоило бы просто завернуть и не мучить расспросами ни себя, ни ее. Но парень хотел дать ей шанс. полу приглянулась ему как внешностью, так и своей непохожестью на прочих кандидаток. А это дорогого стоило ибо всех прочих Виктор рассматривал и покупал с конкретными целями и ради собственной выгоды. Симпатии ни к варвару, ни к полукровке Торбиту он не испытывал. А взгляд девушки тем временем заледенел, и вместе с ним, казалось, похолодало во всей комнате разом. Виктор же, прислушавшись к своим ощущениям, понял, что Тилия одаренная. Слабая, но даже такой дар делал ее ярче других людей. Сложно описать, что именно обозначалось этим словом, но маги на подсознательном уровне чувствовали таких людей. Ну и ценили их выше прочих, просто потому что... «Подобные мне все равно становятся шлюхами богачей. Это неизбежно». «Признаю, эта причина не решена оснований». Виктор перебил девушку, остановив, что называется, процесс загона. «Но я здесь не для того, чтобы купить себе шлюху, как ты выразилась». Их в любом публичном доме навалом, раз уж на то пошло. Мне же нужна личная служанка, помощница, которой, если она себя хорошо покажет, можно будет доверить многое». «И никаких постельных услуг?» «Заставлять, требовать и просить не буду», — Виктор фыркнул. «Это ниже моего достоинства». «Но отказаться, если предложат, точно не откажусь», — подумал парень, с явным трудом удерживая взгляд на лице собеседницы. С этим что-то нужно было делать, ибо мысли то и дело предлагали пустить принципы лесом, что Виктору совсем не нравилось. А девушка тем временем мялась, металась и, прикусив губу, думала. Явно боролась с собой, решая, стоит ли ей согласиться здесь и сейчас, доверившись странному парню-аристократу, или лучше тянуть до последнего, чтобы... чтобы что? Этот вопрос повис в воздухе так, что даже не умеющий читать мысли парень смог его услышать. И Тилия, опустив взгляд в пол и набравшись смелости, протараторила. «Я буду благодарна служить вам на озвученных условиях». «Рад слышать». Виктор и правда почувствовал себя, словно кот, дорвавшийся до баночки с хозяйской сметаной. «Но ты должна понимать, что поначалу тебе придется учиться, старательно и долго перенимать опыт тех, кого я поставлю над тобой наставниками». — Личная служанка — это не только привилегии и блага, но и ответственность с обязанностями. — А если я не справлюсь? — Есть и другие должности, но прежнего отношения и возможностей у тебя уже не будет. Вообще, вариант с провалом проклятый особо не рассматривал, так как полагал, что из приличной заготовки выковать нужного сотрудника будет достаточно просто. Но раз уж она спросила, то и ответить надо так, чтобы добавить еще немного мотивации, кнута, так сказать. Пряником в данном случае выступят условия жизни, которые Виктор собирался обеспечить для всех своих рабов. Дать им почувствовать себя полноценными людьми после того, как работорговцы продемонстрировали им безнадегу, это ли не идеальный ход? «Тогда я точно согласна и буду верно вам служить, господин», сказала и изобразила что-то вроде неловкого реверанса. «Значит, с этим разобрались. Мои люди заберут тебя вместе с другими рабами через пару часов». «А до тех пор советую попрощаться, с кем сочтешь нужным». С этими словами Виктор покинул кресло, собрал в одну стопку все каталоги и подписанные документы, после чего вышел из кабинета следом за задовольный, но пытающийся скрыть свою радость девушкой. «Господин Бельвис, вы определились с выбором?» — спросила дождавшаяся ценного покупателя снаружи рыженькая, чуть наклонив голову. «Все цело? Тилию я тоже покупаю». «А звучит-то как «покупаю». «Хозяин нарисовал светить!» — подумалось парню в момент подписания сунутого под нос типового договора. Основными положениями там шло отсутствие претензий со стороны друг к другу, заверение продавца в том, что все сказанное в каталоге о физическом состоянии рабов правда, ну и ряд дублирующих законы королевства формальностей, с которыми покупатель как бы ознакомливался. «Я со своими людьми вернусь где-то через часа полтора. Задаток!» Рыженька с благоговением приняла малый кошель, меньше чем за минуту пересчитав всю хранившуюся там сотню монет и рассыпав их в явно артефактную шкатулку переростка. Сам кошель она, естественно, вернула. «Господин Гельвилс, вы заинтересованы в чем-то еще? Возможно, вам будет интересно заключение долгосрочного контракта на приобретение или аренда рабов?» «Нет, на оба вопроса, мисс!» Виктор усмехнулся. «Мне бы с уже купленными рабами разобраться, но от контакта в вашей гильдии я не откажусь». «Прошу». Из рук в руки перекочевала металлическая пластинка с оттесненным на ней адресом. «В не круглосуточно присутствует наше представительство, через которое вы можете как посылать запросы в столичное отделение, так и получать информацию о движении странников, таких же, как мы. Вы не единственная группа». «Не единственная, господин Белиус, но самая крупная». Все прочие курьируют по крупнейшим городам окружных королевств, не приравнивая свои визиты к конкретным датам. Если таково будет ваше желание, мы можем организовать информирование вас о прибытии моих коллег в город». «Информирование посредством чего?» «Силами посыльных, господин Бельвис, Уверяю, это удобно и нисколько вас не обременяет. Энтузиазм Рыженькой и ее желание выбить согласие были столь велики, что Виктор посчитал сопротивление бессмысленным». «Информация лишней не бывает, а там, глядишь, и появится необходимость в покупке новых рабов. В зависимости от того, как себя покажут эти, конечно же». «Да будет так. Что касательно официального оформления моих покупок...» «Служащий ратуши дежурит здесь, у нас, и готов вас принять в любой момент, господин Бельвиус. Но я рекомендую приступить к оформлению только после полной оплаты, в избежании задержек», как по писаному ответствовала девушка. «Я вас понял, мисс. Проводите до выхода». «Как вам будет угодно». На том и распрощавшись, Виктор взял курс на поместье Рода, намереваясь изъять из своих запасов и мобилизовать там пару рыцарей из тех, что были вынуждены дежурить вместо отдыха в вечер праздника. Не то чтобы он сильно опасался побега рабов, но учитывал такую вероятность и считал разумным обезопаситься от этого хотя бы в первый день. Ну и отдать распоряжение служанкам, дабы те подготовили для рабов покое. Тоже стоило, ибо скоро ночь, а людям и полулюдям, знаете ли, свойственно спать. Так или иначе, но за последний час Виктор сделал все запланированное и даже успел вернуться обратно к зданию, арендованному работорговцами. Там его встретили как дорогого гостя и проводили к чиновнику ратуши, в компании с которым приобретение рабов третьим сыном графа, Виктором ван Бельвилсом, было официально согласовано и зарегистрировано. С этого момента ответственность за рабов нес сам Виктор, и он же должен был обеспечить или их нахождение рядом с собой, или наличие у них сопроводительных документов. Люди по своей природе стремились к свободе, а за беглыми рабами следили очень строго, так что мера была отнюдь не лишней. Но в конечном счете все пришло туда, куда и должно. Рабы под конвоем из двойки рыцарей были доставлены на территорию поместья и размещены в одном из пустовавших служьих домиков. Изначально их возводили для размещения прислуги гостей, но не учли редкость посещения онами гостями родового гнезда фамилии Бельвиус, из-за чего из семи зданий хоть как-то использовались всего два. Таким незамысловатым образом Виктор со своими приказами о размещении рабов никого не стеснил что определенно было большим благом. Разве что Деймос, вышедший на шум, посматривал на третьего сына графа с явно читающимся желанием задать пару вопросов. Посматривал, но при рабах действовать не стал, за что ему честь и хвала. А Виктор, не будь дурак, от этих самых рабов отходить не торопился, ибо переживать пытку расспросами в исполнении правильного и нудного слуги над слугами ему не хотелось. Ни чести ему, ни хвалы за такую трусость. Но вечно бегать было невозможно, и вскоре, предприняв попытку незамеченным вырваться на вольный простор, ярмарку, Виктор нос к носу встретился с ухмляющимся Деймосом. «Молодой господин, ну началось!» — протянул в мыслях Виктор, приготовившись к тяжелой словесной схватке.